Глава четырнадцатая. Темный маг. В лесу проще всего было выйти к поселку лесорубов. К нему и дорога неплохая наезжена. Самое первое и самое крупное поселение, там сейчас жили человек двести. Многие лесорубы еще с давних времен, как появились, так и осели. Взяли жены из местных, и сейчас уже дети подрастали. Сказать, что Рей не хотел к ним заходить, ничего не сказать. Ему хватило людей из своей деревни. Но Саймон настоял. «Нам надо узнать, не пропали ли новые люди, а главное, не забирал ли темный девушку или кого-то еще в жертву своим чудовищем. Страж был непреклонен. Если хотите, спрячьтесь где-нибудь, я схожу без вас». Но тут уже встала в позу Элис, которая не хотела отпускать мужа одного, да и целитель понимал, что лучше не разделяться. Если темный маг поджидает их у поселка и все это окажется ловушкой, то второй раз ему может и не повезти. «А ты не можешь распространить на людей положительные эмоции?» спросил парень у стражницы. «Нет», — девушка покачала головой, «я не такой сильный эмпат. Только с животными могу. И то самое простое взаимодействие». «Жаль», — вздохнул Рэй. Крутой эмпат, вроде Майка или Кейва, Им бы сейчас не помешал. Правда, набрасываться на них никто не спешил, хотя смотрели настороженно. Людей на улице вообще было немного. Все боялись лишний раз выходить из дома. Чтобы узнать все необходимое, пришлось сначала походить и поспрашивать. С чужаками говорили неохотно, пусть целителя наверняка знали в лицо, но все равно подозрительно косились. Зато новости были хорошие. Люди больше не пропадали, про жертв лесорубы не слышали. Но слышали про охотничий домик и подсказали, как до него дойти. Хоть что-то. Ходом расследования некромант доволен не был, но все равно не терял присутствие духа и бодро вышагивал по неприметной тропинке. «А у нас есть план, как мы будем действовать, когда встретим темного мага?» – поинтересовался идущий следом за ним Рей. План такой. Вы держитесь позади меня, никуда не лезете без моей команды, ставите щиты над собой и Мии. Элис, тебя это в первую очередь касается, — обернулся Рыжий. Стражница скривилась, но спорить не стала. Ры тоже воздержался от комментариев, решив ориентироваться по ситуации. Шли они прилично, уже и тропа исчезла, растворившись среди невысокой травы, а домик так и не показался. «Что-то долго идем», — Рей сверялся со своими детскими воспоминаниями. Тогда еще вырубка только-только начиналась. Они с Ником иногда бегали по родительским поручениям к лесорубам, а после заглядывали в овеянный тайными старый охотничий домик. Я тоже так подумал. Саймон развернулся и пошел в обратную сторону. «Думаешь, пропустили?» Элис поравнялась с мужем. «Он мог зарасти?» предположил целитель. «Ага, зарос!» Отчего-то весело и легко согласился страж. В итоге они остановились в совершенно обычном месте леса, где ничто не напоминало о домике, даже если он наполовину развалился за эти годы, в чем Рэй серьезно сомневался. Домик, выглядевший ветхим, на поверку был крепким и нерушимым. На него даже дерево как-то упало и ничего. Распилили и потом убрали в сторонку. Такой еще их всех здесь перестоит. Очень хорошо зарос! Некромант хмыкнул и сделал сложный пас. Воздух перед ними замерцал, и иллюзия принялась облизать, будто сожженная на солнце кожа, сходить неравномерно кусками, обнажая совсем иную картину. Небольшая полянка, а на ней старый дом, глубоко вросший в землю. Крыша полностью покрылась мхом да и стены облюбовала дикая растительность. Но сам он даже не покосился от времени. Вот что значит строили из серебряного дуба. Страж отправил вперед несколько поисковых импульсов, которые вернулись ни с чем. «Постойте здесь, я проверю дом», — скомандовал Саймон. «И вперед не лезьте!» Судя по уровню иллюзий, такой и один против троих может выйти, воспользовавшись элементом неожиданности. Там внутри небольшой погреб, предупредил Рэй. Понял. Вокруг стража вспыхнул и сразу погас сложный многослойный щит от разных видов атак. В обеих руках заклинания. Одно он притушил, чтобы распахнуть дверь, и нырнул внутрь. Судя по тишине, в доме действительно никого не было. «Рэй, зайди, покажи, где вход в погреб», — позвал некромат. «Элис, будь начеку». Парень зашел внутрь, сдвинул стол и со второй попытки нашел нужные доски, а еще запустил туда светляков, чтобы страж не сбивал уже подобранное заклинание. В подвале тоже оказалось пусто. Саймон даже спрыгнул туда, чтобы полностью удостовериться в отсутствии какой-либо иллюзии или маскировки. Ничего интересного не обнаружив, кроме изрядно подпорченных мышами запасов прошлогодней морковки и картошки, Рыжий вылез и с помощью целителя вернул доски на место. «Смотри!» — страж взял со стола железный пруд, который Рэй опознал почти сразу. Стоило взглянуть на навершие. «Клеймо!» — перечеркнутая спираль. Темные магии от нее несло так, что парень даже в руки брать обрезговал. Теперь молодые люди огляделись спокойно. В доме чувствовалось недавнее присутствие человека, И какие вещи, зачерствевший хлеб на столе. Но самого временного жильца охотничьего домика поблизости не наблюдалось. «Сай, Рэй, идите к нам!» — крикнула Элис. Звук доносился откуда-то издалека, отошли девушки прилично. Обогнув дом, Рэй с Саймоном прошли вперед к тому месту, где виднелись две рыжие и вилл, и чем ближе подходили, тем сильнее ускоряли шаг. Посреди леса раскинулось выжженное поле. Черная земля, обугленные и покореженные деревья. А в центре этого безобразия стояли девушки с грифоном. «Ребята, похоже, у нас проблема». Элис держала в руке сапог. Новый, с серебряными пряжками. Такой же, как на темном маге. А вот только сапог был один. Ни пары, ни владельца. Почему-то бросаться к жене Саймон не торопился. Он ровными, широкими шагами подошел к троице. Тридцать шагов. Страж, будто не до конца веря своим глазам, огляделся, стоя посреди выжженной земли. Еще какая проблема, если до него дотянулись на таком расстоянии. А до него точно дотянулись. Вещь, некромант кивнул на сапог, принадлежит мертвому человеку. Рэй перешел на магическое зрение. В нем ожоги на деревьях светились, но уже затухая, магия успела развеяться. В «Последний раз мага видели два дня назад, после нашей встречи», — вспомнил целитель. Видимо, он сразу отправился в деревню и забрал клеймо. И вот только воспользоваться им вряд ли успел. Саймон опустился на корточки и потрогал землю. Судя по тому, что магия почти не чувствуется, Как раз пара дней с момента боя и прошла. А призвился наш маг здесь неплохо. Рыжая по-прежнему держала сапог, до которого попытался дотронуться Вилли, но получил им же клюву и недовольно закликотал. Будто с целой армией сражался. И заклинания использовал убойные. Саймон перешел на магическое зрение. Мощный серп. Видите, как деревья посекло. Два дерева стояли, будто срезанные. Темное копье, одно пробито насквозь, теневой рой, черные ожоги украшали едва ли не половину стволов, и завершающий аккорд, синее пламя. Оно только кажется простым, а на деле очень сложное и энергозатратное, судя по тому, что он пустил его не как обычно, вперед перед собой, а вокруг. То бил на поражение и вычерпал досуха свой резерв, и все равно не справился. «Смотрите!» — Мия показала на разрытую борозду. «Даже здесь, по той же схеме, что и на вырубках», — согласился Рей. «Это не похоже на то, что кто-то вылез из-под земли», — заметила Элис. «Да, это похоже, но другое». Страж сбросил заготовленное заклинание и будто схватил что-то, а потом бросил по низу, как мячик, которым сбивают в игре фигуры. Ветер со свистом пропахал землю. Заклинание, шепот. Воздух плюс звук, пояснил некромант. Есть еще вот это. Земля брызнула во все стороны, оставляя за собой не прямую линию, как в прошлый раз, а извилистый лабиринт. Жужелица. Только их запускает человек. Не поняла демонстрации Элис. А кто тебе сказал, что чудовища не могут быть людьми? Притворно удивился Рыжий. Наверное, если бы заклинание запускал я, то шепот не задел бы земли. А с ростомией так и пойдет. Жужелица вообще – земное заклинание. Но как тогда действовал ритуал? Ты сам говорил, что у существа должна быть привязка к земле. Напомнил Рэй, который тоже видел резон в словах стража. Вот только с поляной эта версия совсем не укладывалась. А если человек привязан к земле... Саймон опустился и провел по твердой обожженной поверхности рукой. Если его прокляли давным-давно, привязали к этому лесу, к деревьям. Страж снизу вверх посмотрел на спутников, но взгляд его был рассеянный. Рыжий мыслями был уже далеко от поляны. Серебряные дубы больше нигде не растут. Их же пытались посадить в другом месте, поближе к крупным городам, Чтобы облегчить разработку, привлекали магов, не принялись. И климат подбирали похожий и почву, а ведь в них течет магия. Да и выглядят они слишком странно. Лично я ничего подобного не видел. Их могли искусственно вывести, продолжил мысль целитель. Только с какой целью? Я бы перефразировал. Какой ценой? Страж встал и еще раз окинул взглядом в выжженный участок леса. «Но деревья растут давно». Рэй старался уложить в голове, что они могут искать человека. «Мы же не можем доподлинно узнать, насколько давно. Возможно, это пара столетий, а то и меньше». «И какой же человек способен прожить пару столетий?» подняла брови Элис. «Проклятый», — вопросом на вопрос ответил Саймон. «Химера?» — подхватила мысль стражница. Ты говорил, что были люди, измененные, как химеры. Были маги, экспериментировавшие на себе. Что если и здесь так же?» «Все может быть», — некромант вздохнул. «Я уже ни в чем не уверен». «Удивительно», — не сдержался Рэй. «Я думал, сомнения тебе чужды». «Что ж поделаешь, если в твоем лесу творится ушедшие знают что», — усмехнулся Рыжий. В моем лесу уже смеркаться начинает. До гор не дойдем, — обратил внимание спутник целитель Может, к лесорубам? — предложила Элис. А если в доме останемся? Не пойдем никуда, он же жилой и пустой, — испугно попросила Мия, которая до сих пор только слушала магов. Но страх перед людьми заставил разговориться. «Поддерживаю предложение остаться в доме» — от должности негласного лидера И руководителя коллектива Саймон, несмотря на все свои сомнения, отказываться не собирался. А если напавший на темного мага вернется? рыбы тоже лучше к лесорубам подался. От них хотя бы примерно понятно, чего ожидать. Вряд ли. Но дежурить мы на всякий случай будем. А ведь их могло быть несколько. Элис смотрела по сторонам. В сумерках место выглядело совсем зловеще. Маг бил по всем направлениям. «Возможно, он просто не понимал, откуда на него нападают», – пожал плечами в страж. «В любом случае, я уже устал строить догадки. Нам нужно как-то найти это чудовище. Или пусть уже оно найдет нас». «Не боишься?» – прищурился целитель. «Боюсь», – честно признался Саймон. «Но неизвестность пугает меня сильнее». О том, что некромант, если не боится, то опасается, говорило еще и то, с каким рвением он принялся оставить сигналки и ловушки вокруг дома, пока девушки и Рэй осматривали дом и организовывали нехитрый ужин. Страж создал три периметра, которые начинил таким количеством заклинаний, что Рэй распознал от силы пятую часть, и то большинство лишь приблизительно. Изучение оставленных вещей темного мага, Тоже не дал ровным счетом ничего. Разве что хозяйственные стражи изъяли его немногочисленные артефакты, парочку из которых Саймон встроил в периметр. Правда, предварительно он описал Грифелем в блокноте, что именно взял и что из этого использовал. Также поступил и с кошелем с монетами. Всю еду решено было выкинуть, своей пока хватало. Рыжий вызвался дежурить первым, помог остальным с из старых набитых соломой тюфиков и вышел из дома, устроившись на крыльце с треснутой глиняной кружкой травяного чая. Рэй по обыкновению крутился, стараясь не шуметь и не беспокоить уставших и почти сразу заснувших девушек. Тюфяки отзывались характерным шорохом на каждое движение. Но сон не шел, а мысли в голове крутились все более нерадостные. Так что целитель не выдержал, осторожно встал и вышел из душного домика без окон. Саймон сидел на крыльце, и Вилли спал у него в ногах, свернувшись клубком, и по птиче спрятав голову под крыло. Увидев вышедшего парня, страж подвинулся, освобождая место рядом с собой на ступеньке. Рэй, помедлив несколько секунд, сел. «Опять не спится?» «Вроде того». «Надо было тебя первым на дежурство ставить. Усмехнулся некромант, широко зевнув. «Он сегодня неплохо выложился на сигналках и вообще в последние дни отдыхал крайне мало». «Что думаешь, если ты и правда человек?» Эта мысль больше всего тревожила Рэя. «Если сражаться с чудовищами он еще мог, то с людьми?» Тогда ситуация становится вдвойне опасной. «Так как мы имеем дело с разумным существом, это раз». И с очень сильным это два. И что тогда делать? Если за пару дней не найдем никого, отправим сигнал о необходимости подкрепления, пожал плечами рыжий. Лично я не вижу смысла геройствовать и рисковать жизнями мирного населения. Но и без необходимости ставить на уши тайную стражу не хочется. Мы ведь в одно время в академии учились, так? Рейд дотронулся до крыла питомца. Вид спящего Грифона его успокаивал и настраивал на мирный лад. Захотелось, наконец, узнать побольше о тех, с кем он так тесно общается в последние дни, спит под одной крышей и делит еду. «Так», — подтвердил Рыжий, — «я тебя тоже помню. Еще вечно с таким невысоким кудрявым блондином ходил. Вы были интересной парой», — беззлобно усмехнулся Некромант. «Я после Академии еще два года проходил...» спецобучение для работы в тайной страже. Оно совмещает обучение и стажировку. Теперь и Элис ее проходит. «Она тут на стажировке?» – поразился Рэй. «Ничего себе учебное задание». «Да», – Саймон вздохнул. «Как-то вначале казалось, что это просто развлекательная поездка в лес. Приедем, быстро найдем виновника всего и вернемся. И уж точно я не ожидал...» столкнуться с чем-то серьезнее неупокоенной нежити или одичавшего зверя. «Она из-за тебя решила в стражи пойти?» Девушки редко выбирали военную службу или подобное ведомство. Их туда и брали неохотно. А уж целительницы и вовсе удивительно было оказаться в тайной страже. Там больше стихийники или некроманты приживаются. «Разве что отчасти». Мы начали встречаться из-за одного дела, связанного с ее подругой. Элис туда, в силу своей неуемной натуры, влезла по самые уши. Рыжий улыбнулся, о жене он говорил с теплотой и любовью. Рыя на мгновение кольнула зависть к чужому счастью. А потом я как-то опрометчиво рассказал ей о другом деле, в котором фигурировало животное. Она влезла и в него, и после окончания расследования сказала, что ей... Понравилось. А стражи порой нужны специалисты из других областей, не связанных с боевой магией. И ты согласился, зная обо всех этих опасностях? Сам целитель не был уверен, что смог бы так же. Все же не женское это дело. Попробуй ей запрети, усмехнулся Саймон. Это она меня, как старшего по званию, на работе слушается, а так все равно по-своему сделает. Только поругались бы. Элис слишком самостоятельная, чтобы ей указывать. Остается только помогать и присматривать. Рэй понимал, что магички всегда обладают большей свободой. Но знать, что любимая женщина каждый день рискует собой и жить с этим? Нет, он бы так точно не смог. «Слушай, давай, если тебе не спится, я пойду». Рыжий в очередной раз широко зевнул. «Через три часа, раз будешь, я тебя сменю. Смысл вдвоем тут сидеть?» «Иди», — подумав, согласился целитель. Второй раз говорить не пришлось. Торжественно передав Рэю наручные часы, некромант поднялся и скрылся за дверью. А потом снова открыл дверь и сунул целителю завернутый в платок пирожок, который Рэй от удивления принял и положил в карман. После этого дверь закрылась окончательно. Парень остался один, крутя артефактные часы в руках и не решаясь их надеть. Вилли похрапывал возле ног, периодически дергая крылом. Наверное, Грифону не хватало полетов, свободы. Вот и Рею совсем недавно не хватало приключений. Он ведь уже всерьез подумывал вернуться в Деграйн. Наставница как раз писала, что в зоопарке нужен уже нормальный постоянный целитель, который будет как следует присматривать за многочисленной живностью. Правда, пользоваться в очередной раз помощью местрес Риналет парню не хотелось. Хотелось самому. И вот теперь приключения лучше некуда. чудовища, магические сражения, ночевки непонятно где. И настоящая опасность. Какое же серьезное приключение безопасности? Так, баловство. Рэй привалился к двери, отгоняя прочь глупые мысли. Ему было неспокойно. Ни ловушки, ни сигналки, ни свой темный маг под боком не вселяли уверенности. Еще и чувства, будто за ним наблюдают. Целитель прислушался к себе. Чувство не пропадало, а, напротив, усиливалось. И эмпатия подсказывала, что ему не мерещится. Ощущение взгляда было явным. Парень встал. Будить Саймона. Он же только лег. Еще подумать, что Рэй трус и десяти минут один не высидел. Надо успокоиться. Вокруг сигналки и ловушки. вели опять же на подхвате. Целитель с сомнением посмотрел на любимца. Нет, на этого надеяться не приходится. Стоило подняться, ступенька под ногами предательски скрипнула. Как показалось, на весь лес. Рэй замер, чувствуя, как восстанавливается потревоженная тишина, а нервы напротив натягиваются. Даже собственное дыхание слышится слишком громким. Вокруг деревья. В ночи лес одно сплошное темное пятно, но неоднородное. Где-то темнее, где-то светлее. Вот выделяется гнилушка. Вон кружит зеленоватым огоньком светлячок. Вот еще два. Рей моргнул. Но пара оранжевых светлячков никуда не делась. Они почти неподвижно висели в воздухе, чуть покачиваясь из стороны в сторону. Добыть не может. Парень уже уверенно отошел от дома и остановился возле кустов, за которыми и летали два подозрительных насекомых, оказавшимися кончиками пары хвостов одной наглой рыжей морды. «Живой, приятель!» — улыбнулся целитель. Он совсем не был уверен, что лису удастся удрать от разъяренного темного мага, но, видимо, маг был слишком сосредоточен на другом противнике. Кусты зашевелились, оттуда послышалось глухое ворчание, оранжевые светлячки заметались из стороны в сторону. «Держи!» Парень осторожно развернул платок и положил на землю пирожок. «Заслужил!» он быстро отдернул руку и поспешил отойти, опасаясь, как бы его не цапнули. С этого станется. Острая морда, едва различимая в темноте, в которой лисы, как те кошки, все кажутся серыми, высунулась из зарослей, схватила угощение и скрылась. Светлячки последний раз взметнулись над кустами и исчезли. Вилли поднял голову и сонно поморгал, глядя на колобрудящего хозяина. Спи, малыш, — Рэй погладил улегшегося поудобнее зверя. Сидеть оставалось два с половиной часа.